Часть 4. 11 апреля. Среда. Сегодня с утра начинаются обычные уроки. Войдя в класс в обычное время, я сел за заднюю парту в ближнем коридоре ряду. Юйка Хадзуми, вторая, так кого нет, сидела у окна, выходящего во двор, тоже за задней партой. Места тех, кого нет, были определены заранее, но вдобавок у этих парт и стульев имелась особенность, заметная с первого взгляда. Они были иной модели, чем остальные, и очень старые. Их принесли из бывшего кабинета класса 3-3, находившегося на втором этаже старого школьного здания так называемого нулевого корпуса. Давать тем, кого нет парты и стулья из бывшего кабинета, такое соглашение появилось с самого начала этой контрмеры. Ну а в этом году в качестве дополнительной меры их принесли больше, чем обычно, и сцарапанные парты, видно, что ими пользовались десятилетиями, Следы стёртых надписей, не стёртые надписи, неровная поверхность. Во время теста в подлисты надо будет что-нибудь подкладывать, иначе даже вписывать ответы будет трудно. Естественно, и до, и после того, как я сел за эту парту, я ни с кем из одноклассников не переговаривался и не переглядывался. С теми, кого я пока что даже не помнил по именам, само собой, но и с Егисавой, моим другом с первого класса, и с Садзуми, который я утром повстречал в лифтовом холле, ни с кем Став тем, кого нет, я постоянно веду себя так, будто осознаю свою полную невидимость для окружающих. Я размышлял над этими словами, которые сам же позавчера сказал Хадзуми. Можно сказать, я осознаю, что стал призраком, и интересно, смогу ли? Смогу, подумал я. Я смогу. Покажу всем, что справлюсь, но меня глодало беспокойство. Как она? Как дела у Хадзуми? Прямо перед тем, как вошёл учитель и начался первый урок, японский язык, я украдкой глянул на парту Хадзуми у окна. Она, облокотившись на парту, смотрела в сторону кафедры, но, видимо, почувствовав мой взгляд, внезапно повернулась ко мне. Я спокойно отвернулся и открыл учебник. Часть пятая. Утренние уроки прошли без проблем. Стандартного «встать, поклон, сесть» не было. Проверки отсутствующих и переклички тоже не было, так что имена тех, кого нет, не произносились. Во время уроков тех, кого нет, тоже не вызывали, все учителя понимали ситуацию. На переменах я читал принесённую из дома книгу. Сегодня это были Три гроба Джона Диксона Карра, старый детективный роман, но такие мне нравятся даже больше, чем ужастики, которые я читал под влиянием Куэтиса Какибары, с которым познакомился через Май. В ужастиках в основном всё крутится вокруг страхов и угроз чего-то сверхъестественного, демонов, монстров и особенно привидений. У меня как-то вроде страхам похоже выработался такой иммунитет. То же самое и с фильмами. Когда я поступил в среднюю школу под влиянием Коитиса Киборы посмотрел знаменитые ужастики, но похоже, они со мной не стыкуются или просто не нравятся. А как нравятся Коити? Всё-таки я, похоже, не могу получить удовольствие от истории о демонах, монстрах и привидениях. Какими бы они ни были вымышленными. А вот детективы — это нормально. Особенно классические детективы Карра, Агаты Кристи, Элли Рекуинна. Какие бы загадочные, какие бы кошмарные события не происходили по сюжету, в конце все загадки будут логически и рационально объяснены. Вселенная основана на принципе, что демонов, монстров и привидений не существует. То, что мне это нормально, наверняка моя реакция на искажённую вселенную, с которой я сталкивался в прошлом, Я сталкиваюсь с настоящим. Моё противостояние и моё бегство от неё. Четвёртым уроком было искусство знания, которое вела Комбаёся Сансэй, но к этому времени атмосфера в классе мне показалась стала ещё более напряжённой, чем на предыдущих уроках. А скорее всего, не показалось. Потому что Сансэй, тоже часть класса, и если начнутся катастрофы, она будет рисковать вместе с нами. Комбаёся Сансэй двоих тех кого нет, меня их отзуми игнорировала тщательно. от первой до последней минуты, и ни разу не кинула взгляд на наши парты. Когда прозвенел звонок с урока, на её лице появилось явственное облегчение. На большой перемене я в одиночестве вышел из класса и поднялся на крышу «Обедать лучше всего там, где нет одноклассников». С этой мысли я сюда и пришёл, но когда в уголке невыразительной крыши успокоился и открыл приготовленное тётя Саюри Бента, «А, вот ты где!» Услушав этот неожиданный голос, я от удивления застыл. Голос принадлежал Хадзуми. Сакон, ты тут обедаешь? Ничего ли с тобой? Сегодня утром в классе каждый раз, когда я беспокоюсь за её состояние, косился на неё, она смотрела на меня, будто хотела что-то сказать. Я чувствовал, что это не к добру, но, возможно, мне следовало ожидать, что на большой перемене она вот так вот ко мне подойдёт. Где-то раздался воронний крик аккурат в этот момент. Я запрокинул голову к небу, потом опустил обратно и, не глядя на Хадзуми, молча покачал ею. «А? А?» Удивлённо вырвалась у Хадзуми. Не обращая на это внимания, я встал и поспёшно убрался с крыши. «Почему, Сокон?» Услышав её растерянный голос, я всё равно не обернулся. Но... Пятый урок физра. Что ли прогулять его и выбраться наружу? Это я сказал будто сам себе, но так, чтобы меня было слышно. Часть шестая. Я должен был раньше тебе это сказать, произнёс я, насей раз прямо встретёв взгляд собеседницы. Думаю, тебе кого нет, даже друг с другом в школе не должны нормально общаться. Время Пётова урока в скульптуре, место берег реки Юмияма, в нескольких минутах ходьбы от задних ворот школы. Я злишне говорить, что собеседница была понявшая мой намёк и вышедшая наружу хоть замие, покидать территорию школы до окончания занятия запрещено. «Но мы, те, кого нет, исключение. Даже если нас обнаружат учителя, ругать всё равно не будут». «Почему?» — спросила Хадзуми через силу. «Раз нас обоих нет, должно быть можно? Мы же коллеги, и в классе никого это особо не волнует». «Так тоже можно рассуждать, но...» Я прищурился и медленно подбирая слова произнёс. «Возможно и другое рассуждение». «Да? Если почётче уловить смысл существования тех, кого нет...» «Тут возникает проблема. Сделать теми, кого нет двоих, это новый подход, что вышло три года назад непонятно, поэтому я сомневаюсь». Хадзуми молча слушала. «Конечно, раз мы с тобой выполняем один долг, то мы коллеги, но несмотря на это, можно ли своими поступками признавать, что мы есть? Того, кого нет по отношению к другому тому, кого нет, тоже должно не быть. Разве не так?» Хадзуми насыпала брови и склонила голову на бок. Я, кажется, запутанно выразился. Но слушай, подумай сама. Для того, кого нет А, тот, кого нет Б, и наоборот, для того, кого нет Б, тот, кого нет А, тоже остаётся тем, кого нет. А значит, в школе надо вести себя соответствутно, наверное. Я так считаю. Поэтому ей нужно время, чтобы это переварить, или же она переварила, но нужно время, чтобы отреагировать. Несколько секунд Хадзиме молчало, потом Как же так? Онало прошептала Анна. Я в итоге всё-таки деревянный голос, деревянное выражение лица. Такое ощущение, что она вот-вот расплачется, и это было бы проблемой. Я ведь сказал всё это вовсе не потому, что как-то ненавижу я. Всё-таки позавчера надо было ей это внятно разъяснить. Подумал я и продолжил. Поэтому, пожалуйста, в школе со мной не заговаривай и не пытайся вместе что-то делать. Думаю, так будет лучше, а вернее, безопасней. Хадзуми молчала. Все решили, что Хадзуми сам должно до последнего играть роль той, кого нет в одиночку. Возможно, это очень тяжело, но... Пожалуйста. Хадзуми, ничего не ответив, лишь покачала головой. То ли понятно, то ли ни за что. Туманное какое-то движение. Я перевёл взгляд на воду реки Юмияма. Цветы сакур, выстроившихся на том берегу, в дневном свете казались блядными. Знаешь, Сакун, заговорила наконец Хадзуми, «Знаешь, я...» И тут я её перебил. «Я возвращаюсь в школу», — заявил я и развернулся на каблуках. «Нам предстоит долгий путь, раз уж начали назад дороги нет». Я начал бало уходить, но тут же остановился, произнеся... «А, да». Развернулся, достал мобильник и предложил обменяться номерами. Напряжённое лицо Хадзуми при этом, кажется, слегка расслабилось. «Чтобы...» Если возникнут какие-то трудности, быть на связи, сказал я, однако тут же добавил: но только не в школе. Пусть она зарубит ото себе на носу.